Золотые приски Быстрый шумный ручей, берущий начало в горах Джангуан-Сайлин, врываясь из каменных тисков дикого, заросшего дремучим кедровником ущелья, несет свои светлые холодные воды по широкой долине и вливает их в мутный, но такой же быстрый течение Мудандзян. Эта горная река, носящая название Сандахезы, отличается богатством золота в наносных песках ее. С незапамятных времен сюда стекались из ближних и дальних мест любители легкой наживы, беглые китайские солдаты, хунхузы, преступники, ускользнувшие от правосудия, и всякий сброд в силу различных превратностей судьбы и беспросветной жизни, потерявший образ и подобие Божие. Большинство, конечно, погибало здесь, или от рук своих же звероподобных товарищей, или от руки дикого первобытного правосудия в лице выборного старшины, или от эпидемических болезней и неумеренного курения опиума. Главный поток золотоносных песков обыкновенно залегает в среднем течение реки на глубине двух-трех-пяти аршин. Здесь глубина золотоносного слоя находится не глубже трех аршин, и вся площадь струи не превышает шести верст в длину и двухсот сажен в ширину. Мощность россыпи неизвестна, но по всей вероятности она весьма значительна, если судить по тому факту, что разработка хотя и примитивным способом, не могла истощить богатство этих драгоценных песков. Разработка производится только летом, с апреля по сентябрь. Вся площадь разбита на участки. Отведенная плотина и вода реки по деревянным желобам поступает на каждый участок, где и служит для промывки песка, приносимого рабочими из глубины земли. Таежный драгоценный металл осаждается на дне деревянных корыт. Вся муть, мелкий песок и гравий уносятся водою. Один человек в день таким способом намывает золотую песку на 3-5 рублей. Большую частью работает артелями по 5-8 человек. Все артели входят таким образом в состав своеобразной Дикой Таежной Республики, подчиняющейся особым законам обычного права. Всякое нарушение этого закона карается жестоким наказанием, причем смертная казнь считается одним из мягких и гуманных. Выборная старшина пользуется неограниченной властью, но сам в то же время подчиняется неумолимому обычному праву. Все члены этой оригинальной республики должны быть вооружены для самозащиты против посягательств со стороны других партий на обладание россыпями. Вся долина, где промывается золотой песок, была изрыта ямами и канавами. Там и сям копошились под жгучим весенним солнцем полуголые бронзовые фигуры китайцев-хищников. Одни стояли с лопаточками у водоприемных корыт и взбалтывали в них жидкую желтоватую грязь, содержащую золото. Другие носили в круглых корзиночках на тонких кромыслах песок и бросали его в желоба. Третьи копали лопатами и кирками на носимую землю и складывали ее в кучи. Кое-где по долине виднелись дымки из примитивных, наскоро сложенных из дикого камня очагов. Там приготовляли обед, состоящий из лапши, чемизной каши и пшеничных помпушек. Между кустами и деревьями разбросаны были шалаши из кедровой коры, где золотоискатели проводили ночи и часы после обеденного отдыха. Невысокие горы и холмы, окружавшие долину, пестрели свежей весенней зеленью и яркими полевыми цветами. По синему небу неслись белые кучевые облака, бросая причудливые тени на ярко освещенные склоны зеленых сопок. Ни один звук не нарушал тишину этой мирной долины. Только быстрая горная река, встречая на пути своем преграду, ревела и, клубясь и пеня, снеслась бок в узкое, отведенное ей ложе. В одной из хижин набралось много народу. Тут были и молодые, и старые, и простые, рабочие, и богатые промышленники. Шест с подвешенной красной тряпкой долженствовал служить вывеской торговли. Здесь была мелочная лавочка, где нетребовательный китаец мог достать все необходимое для своего обихода. Кроме того, здесь же корявый юркий китаец торговал ханшином это китайская водка. Торговля велась исключительно на золотой песок, принимаемый к учету на вес. Конечно, не обходилось без того, чтобы купец не обманул и не обвесил покупателя, хотя комбинация эта была рискованная и грозила жесточайшим самосудом необузданной дикой толпы. Вместо прилавка посреди хижины стоял полуразбитый ящик из -под американских консервов с надписью Калифорния. Вдоль стен в таких же открытых ящиках разложены были товары. Вместе с плетеными корзинами бобового масла виднелись разноцветные жестяные банки консервов, пачки японских спичек, коробки русских папирос, гвозди, мыло, синяя бумажная материя, кожаные китайские туфли, шаровары, куртки, шапки, вера резиновые калоши, маленькие зеркальца, вермишель, сахар, чай, лопаты, иголки, нитки, конфеты и чего-чего только не было в этой универсальной таежной торговле. Рядом с лавкой в длинной, врытой в землю фанзе играли в банчик и кости. Народу здесь было еще больше, чем в лавке. Играющие полуголые и совершенно голые китайцы лежали и сидели на корточках, на канах и на полу. Бросали кости и вели своеобразный счет очков. Все были серьезны, сосредоточены и молчаливы. Только одни глаза выдавали азарт, кипучую страсть, радость и отчаяние изредка слышались возгласы банкометов и стук костяшек. В одной партии между бронзовыми телами китайцев белела сит своя рубаха русского покроя. В полутьме фанзы едва можно было различить лица игроков, но белокурая, всклокоченная голова одного из них и рыжая козлиная бородка выдавали национальность. Это был, несомненно, русский. Китайцы называли его Иваном, другой клички у него не было. Беглый солдат одного из восточно-сибирских полков после всяких приключений и скитания по свету попал хищником золотые прииски и обжился здесь. Преступная натура с дикими необузданными наклонностями нашла здесь наиболее подходящие условия жизни, опускаясь все ниже и ниже. Хозяин этого почтенного учреждения суетился тут же. Это был китаец, худой, высокий, со исковерканным безобразным лицом, на котором был всего один глаз с суровым зверским выражением. Другой глаз и соответствующее ухо отсутствовали. Через лоб, щеку и губы проходила глубокая темно-синяя борозда с летово-темного прошлого, полного убийств и зверских преступлений. В молодости своей это был один из известных хунхузских вождей. Теперь же, под старость, больной, расслабленный, он принужден был добывать себе пропитание содержанием игорного дома. Угрюмый и молчаливый он пользовался еще среди таежных бродяков-хунхузов большим влиянием. Хитрость лисицы, кровожадность волка и многолетняя опытность старого Сун-Ли-Гоу славились далеко за пределами дремучих лесов Сан-Дахэзы. Иван!» — обратился по-русски хозяин фанзы к одному из игроков. «Там тебя зовет кто-то, выйди, посмотри!» Иван в засаленной ситцевой рубахе, игравший в это время в кости, Мельком взглянул на старого китайца и продолжал свое дело. Костяшки подпрыгивали на грязной доске, ударялись друг о друга и закрывались большой рукой бронзового цвета. Посидев еще немного у игорного стола или вернее доски, русский вынул из кармана брюк кошелек, достал засаленную трехрублевку и положил ее на доску. Выйдя из фанзы, он наткнулся на китайца сравнительно хорошо и чисто одетого. При одном взгляде на него Иван преобразился. Выражение его медно-красного веснущатого лица сразу изменилось, из надменного и наглого стало заискивающим и подобострастным. Это был один из типов, часто встречающихся везде. Спасаясь от справедливой кары закона, люди эти бегут к хунхузам и предлагают им свои услуги. Не имея ничего святого на земле, не веря ни в добро, ни в зло, руководствуясь исключительно злою, преступную волей, Они иногда бывают полезны хунхузам в сношениях с русскими. Но надо отдать справедливость китайским разбойникам, они ненавидят их как людей, способных на всякое гнусное и позорное дело ради наживы. Не доверяя им, китайцы их только терпят, когда видят в них хоть малейшую пользу для себя. И при удобном случае убивают. Несмотря на низкую степень нравственности, хунхузы стоят выше этих подонков культурного общества. «Иди к Ван Фатину, Иван, он зовет тебя!» Проговорил в полголоса высокий китаец и, повернувшись, пошел на гору, где разбиты были брезентовые палатки хунхузов. Ван Фатин не только был предводителем нескольких шаек хунхузов, но и имел в кантоне дома и лавки. Семья его жила в этом городе и пользовалась почетом и уважением. Кроме того, по праву сильного, он брал дань с нескольких золотых приисков. Размеры взимаемой дани Майдане колебались от 3 до 5% из получаемой прибыли, в зависимости от благоустройства промыслов и, главное, личного усмотрения ван Фатина. Звероловы этого района также несли страшному вождю хунхузов известную долю своей добычи, а именно одного соболя из 15. Многие торговые фирмы и ханшинные заводы платили хунхузам деньги или давали им одежду, обувь, продукты и в зимнее время принимали их к себе на работы. В свою очередь, хунхузский вождь в силу обычая, установленного веками, нес известные обязанности по отношению к своим клиентам, гарантируя им полную безопасность от нападения других шаек. Этот социальный строй манжурской жизни, вылившийся в ненормальные формы гражданственности, существовал уже несколько столетий тому назад, благодаря несовершенству и отсталости всей системы управления этим богатым, безлюдным и обширным краем. На опушке дубового леса, среди зеленой листвы кустов и дикого винограда, разбросаны были двухскатные палатки хунхузов. Сюда с Ван Фатином пришли его отборные люди числом около пятидесяти. Они расположились около своих палаток, варили обед, курили, играли в свои любимые кости и тихо беседовали. Все это были здоровые, крепкие люди с суровыми, обветренными лицами. Палатка предводителя стояла в стороне. К ней подошли двое, русский и китаец. Последний проговорил «Иван здесь» и остался стоять в почтительной позе, склонив голову. Иван — маленький тщедушный человек, одетый в грязную ситцевую рубаху неопределенного цвета, такие же заплатанные брюки и опорки на босую ногу, стоял у входа в палатку, скручивая из газетной бумаги папиросу. Загнув ее собачьей ножкой, он вынул спички и закурил, пуская едкий корешковый дым. В это время вышел Ван Фатин и, обратившись к китайцу, повелительно произнес «Ступай!». Хунхус быстро повернулся и присоединился к своим товарищам, игравшим в кости. «Иван, ты мне нужен», — сказал вождь, подойдя к русскому и смотря на него своими строгими глазами. «Ты пойдешь на концессию завтра утром и снесешь письмо, которое я тебе продиктую. Передашь его самой барыне Грабинской, но так, чтобы никто другой не видел». Затем осмотри помещение и сообрази, как можно выкрасть оттуда мальчика, сына ее, его зовут Юрочка. Когда будет надо, я тебе дам знать, и ты унесешь его сюда на прииски и будешь при нем. Помести его в своей фанзе и помни, что головой отвечаешь за него. В случае погони и невозможности уйти, закали его, понял? В помощь тебе дам трех моих молодцов. Если исполнишь все, что я сказал... Получишь от меня пять соболей, самых лучших. Если нет, лучше уходи из этих мест и не встречайся со мной. Плохо будет. Ну, идем в палатку, садись и пиши, что я тебе буду говорить». С этими словами оба вошли в палатку. Внутренность ее соответствовала суровым условиям жизни хунхузов во время походных движений. В заднем углу на земле сложены были медвежьи шкуры. Это постель ванфатина. Сбоку стоял низкий столик, на нем готовы были письменные принадлежности. Почтовая бумага, кисточка и черная тушь в коробке из слоновой кости. Тут же у входа на другом столике стояла посуда. Чашки, миски, палочки для еды, банки, ножи и другие принадлежности походной утвари. Иван примостился у стола, покряхтел, высморкался на пол через руку, обмакнул камышовую кисточку в разведенную тушь и приготовился писать. Ван Фатин сидел, поджав ноги на медвежьей шкуре, курил длинную трубку с каменным наконечником и, подумав немного, стал медленно и внятно диктовать. «Ван Фатин, — пишет Евгений Степановный, — вспомни, что я сказал тебе. Соглашайся, иначе худо тебе будет и жалеть будешь, но поздно. Даю тебе сроку три дня. Подумай. Вот и все. Уже написал?» проговорил китаец поднимаясь с постели и беря написанную каракулями бумажку из рук ивана теперь запечатай в пакет и спрячь к себе в шапку продолжал он доставая из кожаной сумки конверт с красной полосой ответ если будет через три дня принеси сюда я не уйду отсюда и ожидаю наставлял русского ванфатин пронизывая его своими острыми глазами передай бароне чтобы она сожгла письмо и не выдавала тебя иначе я придам всю концессию огню и мечу. Ты на это время наймись рабочим и живи там. Понял? Ну, ступай. Больше говорить не буду, ты умный, сам сообразишь все. Иван стоял все время, опустив свои маленькие подслеповатые глазки вниз и слушал. Когда вождь кончил, он хотел еще его о чем-то спросить, но махнул рукой и, проговорив «Ладно», вышел из палатки. Ван Фатин опять опустился на медвежью шкуру и, куря трубку, углубился в думу.